Глава 25. Сляжка. Хочешь сказать, ты готова к этому? Услышав мой вопрос, шило кивнула. В таком случае я хочу опробовать одно заклинание. Я нарисовал в этом месте магический круг. Хочешь попробовать магию? Источником магической силы духов служат слухи и предания. Если быть точнее, то они образуют основу духов. Поэтому твое состояние не изменится, даже если передать тебе магическую силу напрямую. Я на пробу передал ей магической силы, но её, собственно, от этого с виду не восстановилась. Впрочем, от чего еще следовало ожидать, если у меня ничего не вышло, даже обратив время вспять? Если такая ситуация сложилась из-за её основы, то никакого эффекта не даст и перерождение от заклинания Силика. Но обмен магической силы между духами должен быть возможен. «Вы хотите, чтобы я передала Мамирая свою магическую силу?» – спросила Миса. «Верно, но обычной магии провернуть такое невозможно». Пусть ты и полудух-полудемон, но если ты просто должишь ей свои магические силы, не ли результат будет отличным от того, если то же самое сделаю я. Тогда что я должна сделать? Передать слухи и предания, формирующие твою основу. В тебе они обладают определённой силой и превращаются в основу. В таком случае, если соединить вашу основу и передать Шелес силу до того, как она превратится в основу, мы хоть немного, но сможем улучшить её состояние. Они обе полудухи-полудемоны, вероятность на успех у нас не нулевая. Разве существует такая магия для полудухов-полудемонов? У демонов нет силы до превращения в основу. Должно быть, ей показалось странным то, что я сейчас сказал о существовании такой магии. Нет, совсем недавно её ещё не было. Миса выглядела задачной. Я создал её сейчас. Создали магию? Сейчас? Сказала Миса с ошеломлённым видом. Ага. Убедившись в услышанном, Миса недоверчиво на меня взглянула. Обычно на разработку совершенно новой магии уходят годы, а если ты в ней плох, то вообще десятилетия. Вы только и делаете, что творите невероятные вещи, господин Анос. Ничего сложного в этом нет. Проблема скорее в том, что я впервые испытываю данное заклинание. Шили может стать только хуже, если в неё вольётся сила слухов и преданий, отличных от её собственных. В самом худшем случае она может умереть, но если она к этому готова, то стоит попробовать. А Для тебя оно тоже опасно, мисса. Когда духи пользуются своей магией... Они истощают собственную основу одновременно с магической силой. В этом я уверен, ведь много раз видел, как Миса пользуется Фуской. Думаю, будет разумно так считать, учитывая, что больше нет здоровых полудухов-полудемонов, пользующихся магией духов. Духи восстанавливают истощённую основу за счёт слухов и преданий. То бишь тебе нужно сделать следующая Миса, используй магию духов и начни намеренно истощать свою основу. Это приведёт к возникновению способности к восстановлению через слухи и предания. Её я ей передам Шиле. Но в таком случае Мисса, само собой не сможет восстанавливать истощенную основу. В зависимости от ситуации, это может даже перерасти в такой же духомор, как у Шилы. И если она где-то осечется, то может умереть. «Я не могу позволить ей пойти на такое», — сказала Шила, Но Миса была настроена решительно. «Я готова. Но я сама этого хочу. Рэй вовсе не из тех людей, которых должны касаться конфликты фракции императорских семей и единства». К тому же я хочу сдать перцу замыслившим это импературским семьям». Миса довольно улыбнулась. «Не переживайте. Я уверен, что господин Анос ни за что не допустит наихудшего возможного развития событий. Не могу сказать, что сегодня не ошибусь в первый раз. Не расслабляйтесь». Я активировал магический круг, влив в него магическую силу. «Пока что назову это заклинание «Люрия». Примечание переводчика записано как «Конверсия основ». «Ты готова?» «Да». «Можете приступать!» Я нарисовал на них обоих магический круг и применил заклинание Лирия. Основы Миссы и Шилы соединились по магической линии. Используя магию духов!» «Вас поняла!» Мисса принялась пустую использовать фуску. Должно быть, снаружи пошёл дождь. С течением времени основа мисса стала постепенно истощаться. Напрягая магические глаза, можно увидеть, как на его возникает сила, пытающаяся восстановить основу. И затем эта сила передается от мисса к шили по магической линии. А! А! Издавала шила полные боли звуки. Хм, похоже, что длины волн разных слухов в предании не совпадают. Состояние шилы начало ухудшаться из-за того, что в ее основе смешились разные силы. Чем я могу помочь? Не торопись, сконцентрируйся на магии духов, то ты ничем не поможешь. Наблюдая за симптомами шилы, я постепенно перестраивал магическую формулу лирии. Оно конвертировало силу, возникающую из слухов и преданий, и подстраивало длину волны под основу Шилы. Поскольку я не так много знаю о духах, мне приходится проворачивать это грубой силой. Я напряг магические глаза и уставился в бездну, чтобы не упустить даже малейших изменений. Прошла минута, тело Шилы стало ещё более бледным и прозрачным, чем изначально, похоже, она больше не могла говорить. Прошло ещё три минуты, шила должна была вот-вот исчезнуть. «Боже!» Я схватил Миссу за руки, которыми она молилась. «Если молишься, то молись мне! Они никогда не даруют тех чудес, о которых мы их просим!» В этот момент тело Шилы, состояние которого быстро ухудшалось всё больше, перестало становиться прозрачным. «Хм, примерно в этом диапазоне. Наконец-то я его нашёл!» Сфокусировавшись на нужной длине волны, я провёл ещё более тонкую настройку Лирии. «Ах!» — вздохнула Мисса пусть и совсем немного, но очертания тела Шилу стали более заметными. «Меньшего от вас и не ожидала, А ведь когда мы шли сюда, то не знали даже метода лечения», сказала Миса, видя, что произошло прямо у неё на глазах, и тем не менее будто не веря этому. «Не расслабляйся. Если ты потеряешь бдительность, всё закончится мгновение ока». Я аккуратно модифицировал формулу заклинания Лирия, постепенно, хоть и совсем по чуть-чуть, но тело Шилы восстанавливалось. А вот у Миссы выражение лица было страдальческим. Её основа продолжала истощаться от непрерывного использования магии духов. «Ты в порядке?» «Да. Не переживайте за меня. Я ещё могу продолжать». Миса улыбнулась. «Как день ясно, что она перенапряглась, но если она сейчас остановится, я не могу сказать наверняка, что останется с телом Шилы. Нужно ещё несколько минут. Нам нужно лишь довести состояние здоровья до стабильного уровня. Мы самую малость рискуем». Но после того, как мы зашли так далеко, это уже вопрос времени. Не знаю, что случится, если я даже чуть-чуть осекусь с контролем заклинания, но в моём случае это невозможно. Пока я размышлял обо всём этом, я, заметив что-то, направил своё сознание в другое место. Что-то случилось? За мамой следят. А? Это место на обратном пути из Дальзагеда в мой дом? Там всё ещё было довольно людно, но скоро люди уже разойдутся. Ладно бы просто следили. «Но тут всё совсем иначе. Магическая сила демона, следящего за мамой, до удивления заносчивая. Я почти уверен, он хочет что-то сделать. Но в чём его цель? Меч? Или же моя мама? Но он слишком враждебен, чтобы брать её в заложники. Пойдёмте выручать её. Обязательно. Но первым делом подождём несколько минут. Если сейчас отверну от свои магические глаза, и я уже будет не спасти». Рядом с моей мамой компашка союза поклонников, но магическая сила преследующего их демона намного сильнее, чем у них. Они не смогут справиться с ним, пусть у них и есть численное преимущество. Да и хоть длина волны этой магической силы заносчиво и взбешённая, но я узнаю её. Точно, это же... Эмилия! Что? Эх, что она, черт побери, задумала? Активировав магические глаза, смотрящие вдаль, я пристально взглянул на то место, где сейчас находилась моя мама.